а то и вступают между собою в противоречие. Если у творчества бывает завершение, то это вовсе же победный возглас ослепленного художника. Я все сказал о смерти самого Творца, который кладет конец его опыту и книге, куда он вложил свой дар. Усилия Творца, его сверхчеловеческое самосознание, не обязательно видны читателю, в человеческом творчестве, нет никакой тайны. Чудо свершается благодаря воле, и все-таки нет настоящего творчества без своего секрета. Разумеется, ряд произведений может быть ничем иным, как вереницей приближений к одной и той же мысли, но можно себе представить и творцов иного склада, более тяготеющих к сопоставлению. Может показаться, что между их произведениями нет связи, что в известной степени они даже противоположны друг другу. Но, будучи помещены в общую последовательность, они выдают соединяющий их под спудный порядок. Окончательный смысл им придается, следовательно, смерти их создателя, а самый яркий свет на них проливает его жизнь. К часу его смерти ряд его произведений есть не что иное, как собрание поражений. Но если у всех этих поражений одинаковый отзвук, Значит, творец сумел многократно повторить образ собственного удела, заставил звучать ту бесплодную тайну, которой он владел. Усилие властвовать над материалом и собой здесь значительны, но человеческий ум способен и на гораздо больше. Он демонстрирует лишь волевой аспект творчества. В другом месте я уже высказал мысль о том, что у человеческой воли нет другой задачи, кроме поддержки сознания в деятельном настрое, но это невозможно без дисциплины. Творчество – самое результативная школа терпения и ясности. Оно является к тому же потрясающим свидетельством единственного достоинства человека, его упрямого бунта против своего удела, постоянства в усилиях, полагаемых бесплодными. Творчество требует повседневного труда, самообладания, точной оценки пределов истинного, меры и силы. Оно представляет собой аскезу, и все это не для чего, чтобы повторяться и топтаться на месте. Но, может быть, великое произведение искусства значимо не столько само по себе, сколько тем испытаниям, которому оно подвергает человека, и предоставляемым человеку случаем, возобладать над своими наваждениями и немного приблизиться к голой действительности. Не ошибемся в выборе эстетики. Разговор здесь вовсе не о терпеливой передаче сведений, не о нескончаемом бесплодном иллюстрировании какого-нибудь тезиса, нет, а прямо противоположном, если я объяснился внятно. Роман... Доказывающий тезис, самая ненавистная из всех произведений, чаще всего имеет источником вдохновения самодовольную мысль. Когда бывает уверены что обладают истиной, ее просто демонстрируют. Но в таких случаях вход ход идут идеи, а о ней есть нечто противоположное мысли. Их создатели — стыдливые философы. Те же о ком я веду речь, или кого я рисую себе в воображении, это напротив ясный умом мыслитель. Там, где мысль отказывается от себя самой, они воздвигают образы своих произведений, как очевидные символы ограниченной, смертной и бунтующей мысли. Возможно, эти образы что-то доказывают, но романисты приводят подобные доказательства скорее себе, чем другим. Главное же в том, что поприщем их торжества служит конкретное, и в этом их величие. Торжество сугубо плотского начала подготовлено мыслью, абстрагирующие возможности, которые приглушены. Когда же не упраздняются вовсе, плоть помогает творению озариться всем своим абсурдным светом. Произведения, исполненные страсти, создаются ироническими философами. Всякая мысль, отвергающая единство, превозносит многообразие, а многообразие — это почва искусства. Дух освобождает только та мысль, которая оставляет его наедине самим собой, убежденным в своей ограниченности, в предстоящей ему смерти. Никакая доктрина его не соблазняет. Он ждет, чтобы созрели и произведения, и жизнь. Отделившись от него... Произведение позволит расслышать еще раз слегка приглушенный голос души